Адрес какой? Читый секунду колебался. Куда ехать? Домой к Надьке или все-таки к сударю? Подумав, он решил ехать к сударю. Он решил так, потому что спать одному страшно, а Надька стерва, наверное, с тем парнем. Сударем не страшно, он сильный, как бы к ему все до лампочки. Счастливый человек. Саня, ты только слушай, что я говорю-то. Я ведь делать тебе говорю, как брату, честно, от всей души. Ты только сам посуди. Он один живет, профессор, Гальяновский Иван Семенович. На стенах у него картины и иконы. Картины — дерьмо, одни бабы в черных платьях. В них ценность только одна, что старые они. Ну и иконки тоже старинные. Ты бритвочка картин картинка, ты жик, жик, в трубочку и в чемоданчик, а иконки в другой. Внизу Витька ему в кузовочек забросал и прямым ходом к музыканту а у того ничего не бери, только скрыпочку возьми. Раз старенькая эта скрыпочка-то, видишь, до чего людишки додумались? Старье в старье вещах ценят, а в человецах отнюдь нет. А что потом мусора не думали чего, ты пару костюмчиков, часики там, цацки золотенькие, хап, в третий чемоданчик. Профессор самый хирург, он один живет, жена у него померла, а детей нету. И скрыпач тоже один, его жена песни поет. Сейчас улетела она за границу, за киян. Ты вот тоже молоточком, чтоб без свидетелей, тебе иначе нельзя. Милиционер на тебе висит, так иначе вышка, если заметут. А так дверку замкнул тихонечко, да и ушел. Недельку трупики полежат, а нынче жара стоит. Пусть они, мусорат, ищут следов. Там вонь будет, следов не будет, Санечка. Я все на ихних учебниках проверил, на криминалистических. — Сколько в деньгах? — Ты чего, капиталист, что ли? — засмеялся Прохор и оглянулся. — Прям как буржуй проклятый начал говорить. Они сидели на лавочке в сквере. Вокруг было пусто. Быстро по-весеннему темнело. Женщины с детьми уже разошлись по домам, а влюбленные еще не успели сюда прийти. — Нет, я серьезно, Прохор. — Да я не шуткую. Пять косых получишь. Пять косых, Саня. — По сторонам пятьдесят. — А-а-а, Ты чего это, сдурел, Чити? На двоих пять. Деньг-то огромные, Сань. Думаешь, я полный дурак, Прохор? Думаешь, я цену старым картинкам не понимаю, да? Не туда стреляешь, дедуля, 10 косых и без разговоров. Вот так-то, Прохор. Миленький, ты со мной так не говори. Не надо, Сань. Я ведь встал, да и ушел, и весь разговор. Марафет ты, может, в другом месте найдешь. А меня нет, не найдешь, и, Сань. Я тебя завсегда разыщу. Нет, ты не думай, я не грожуся. Спаси Бог, я добрый. Мне ничего, мне ничего не надо. Я старый, я свое отжил, а вот тебе пожить надо. Я про что толкует -то? Про то, что пока можешь жить, живи, а смерть придет, голову прячь, и все. Только ее тоже обмануть можно, если с умом. Семь косых я тебе даю, и 10 грамм марафета, и больше меня не торгуй, не торгуй. Все одно не торгуешь, Санечка. А Марафетта здесь. Завтра переделаем получше. Все сполна принесу, как в аптеке. Давай адреса. А чего их давать-то? Их не давать надо, их запоминать надо. Ладно, запомню. Теперь с Витькой машин у нас не будет. — Это почему? — запсиховал он. — А чего, Сань? причин то есть какая? Может, не поблагодарил ты его, а? Ты мне честно скажи, а то... Темно мне будет разбираться А я ведь должен по закону разобраться, что без обид. Может, обделил ты его? А, он ведь обидчивый, Сань. Он свою долю получил. Я не кахобор. Да, Господи, раз я говорю, что просто интересно. Не знаю, что с ним. Говорит, завязал. А ты с ним беседу имел? Я говорю, псих, ногти грызет, ни в какую не соглашается. Ну, ладно, ладно, ты не сердись на него. Сердце людское разную печаль вмещает. Я с ним поговорю. — Свитька-то, он опять душевный, а, Сань, да? Или не прав я? — Въедливый ты, просто нет. Душевный, душевный. — Адрес дать? — Да я знаю, Сань, я все знаю, милый ты мой, да ноготка все знаю. Ты завтра дома сиди и жди, я позвоню тебе. Поговорю с Свитькой и позвоню, а если не позвоню, ты к Курскому подъедь. Теперь смотри, вот чемоданчик в нем для мастера электрик, весь инструмент. Ты с ним пойдешь. Сразу с дальней комнаты у профессора начинать, чтобы убедиться, один он или кто есть. Если один, ты его попроси фонарик принести. Он отвернется, ты его по темечку. Чит опущай на лестниц стоит, а как стук решу, впусти и шуруть Понял? Не торопись, а, шторки занавести, и айда, как ты трупик сначала в ванну спрячешь, чтобы читу попсту не нервозить ты меня не учи. Не сиди Сань, ты чего? Я ж от сердца, Санечка, ты не думай. И вот еще возьми, для чьи ты наганчик, он пригодится, хорошенький наганчик, вороненый, руку холодит. Вчера по случаю достал. Пять патронов я в барабан загнал. Может, не надо? Да, Сань? Сударь ушел первым, а Прохор сидел и улыбался. Если все пройдет так, как он задумал, Тогда 40 тысяч рублей он получит завтра вечером на привокзальной площади от человека, который будет ждать его в машине с желтым номером. Коллекция итальянских картин эпохи раннего возрождения, принадлежащая профессору Гальяновскому, завещанным в дар Эрмитажу, оценивалась в 50 тысяч золотых рублей. Профессор собирал ее всю жизнь, долгие 60 лет, а отказываясь его подчас в самом необходимом.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 Здесь он снял комнату вдовы, которая жила с двумя маленькими детьми, и зажил тихо, незаметно и скромно. Прохор приглядывался, выжидал, думал. Он провел несколько удачных операций, но понял, что крупное дело ему одному не поднять. Встретился с судрем убил с ним копытово, завладел оружием и завтра решил сыграть в банк Вот только Витька, шофер, хороший паренек, задурил, ай-яй-яй. Он адрес знает, знает, подвозил ночью после милиционера. Ночь она, конечно, ночь, да и Тарасов, кто же не тайна. Фары тогда табличку осветили. Табличка желтенькая, а буквочки на ней черные, резкие, а память молодых светлая, в ней все точно из зримо откладывается. — Витька, Витька, что ж ты запсиховал, а, Витька? Прохор поднялся и пошел к вокзалам. Шел а -а -а. он совсем и не при храмовой. А палку держал в руке, ну, вроде как зонтик. Шел он несут улицы и не казался сейчас таким маленьким и забитым, как десять минут назад, пока рядом сидел суд Попадутся мальчики, про палку сразу столкнут а палки-то нет он Вон как канализационная. Туда он ее опустит, уронил. ай ай ай какая жалость! Ищите хромого старичка, ищите мусора, вам деньги за это платят. Зорко ищите! Еще зорче. Никаких происшествий. В час ночи сачка вызвал дежурную машину и отвез Лень по домой. Улица уснула. Мокрый асфальт блестел, будто прихвачено летком. Сильно пахло цветущими липами. Сонно моргали тупыми желтыми глазами светофоры на перекрестках, площадях из-за фонарей. Небо казалось непроглядно темным.